По мере роста ценности каучука ученые предпринимали попытки выработать искусственный каучук в лабораторных условиях. Они начали работать с изопреном, рассчитывая получить на его основе такую же большую молекулу, как и молекула каучука. Однако, хотя молекулы изопрена и удавалось соединить вместе, разместить их в необходимой конфигурации так и не получилось. Более удачно шла работа с соединениями, похожими на изопрен. Так удалось получить соединение, в котором атом углерода в основной изопреновой цепочке был заменен на атом хлора. Возникло новое разветвление основной цепочки изопрена, и новое соединение назвали хлоропрен, поскольку оно представляет собой комбинацию из изопрена и хлора. В 1931 году специалисты компании DuPont Corporation успешно получили Искусственный каучук на основе хлоропрена. Вначале его назвали дюпрен, в честь компании, где он был получен. Но затем дали другое название. Неопрен, греческая приставка «нео», образована от слова «неос» — «новый». Таким образом, не несущий никакой смысловой нагрузки суффикс «прен», смотри об этом подробнее в статье «терпен», получил настоящую новую жизнь. Неоцин. Молекула никотина состоит из двух колец атомов. В 1867 году было установлено, что одно из этих колец разрушается под воздействием сильной кислоты. Оставшееся в результате вещество обладает кислотными свойствами, поэтому оно было названо никотиновой кислотой. Однако схожесть в названиях не говорит о схожести свойств. Никотин является сильным ядом, а никотиновая кислота нет. Теперь немного сменим тему. В свое время в Испании, Италии и на юге США наблюдались вспышки заболевания, которое характеризовалось расстройствами психики, сухостью во рту, а также огрублением и воспалением кожи. Болезнь назвали «пеллагра» от итальянского «пеллеагра» – грубая кожа. В 1915 году работавший в службе общественного здравоохранения США врач Йозеф Голдбергер продемонстрировал на заключенных, что он может вызвать это заболевание у здоровых людей, изменив рацион их питания и, соответственно, подобным же образом вылечить их от него. Для исцеления больного нужно было добавить в его рацион ряд продуктов, в частности молоко. Стало очевидно, что пеллагра, так же как и цинга, не является инфекционным заболеванием и вызвана не попаданием в организм инфекции, а нехваткой витаминов. Временно витамин, предотвращавший возникновение пелагры, называли ПП, первые буквы, взятые из словосочетания, предотвращающий пелагру. В 1937 году американский биохимик Эль Вейм установил, что возникновение пелагры может быть предотвращено при помощи соединения, которое он назвал никотинамид. Его молекула состояла из никотиновой кислоты, к которой была добавлена аминогруппа. Спустя несколько месяцев он же установил, что для предотвращения пеллагры достаточно и одной аминокислоты, поскольку впитавший ее организм сам легко преобразует ее в никотинамид. Однако тут врачи столкнулись с проблемой. Никотиновая кислота могла быть спутана широкой публикой с никотином. И люди могли бы подумать, что недостаток витаминов может быть восполнен курением. С другой стороны, люди могли бы с опаской отнестись к тому, что на ярлыке с описанием составных частей того или иного пищевого продукта будет упомянута никотиновая кислота, боясь, что в ней могут содержаться ядовитые вещества. Поэтому было решено придумать новое название, включив в него первые две буквы из слова никотиновая по по-английски «никотиник». Первые две буквы из английского слова, обозначающего кислоту «эцид», и добавить суффикс «ин» из слова «витамин». В результате получился неоцин, и таким образом проблема спутывания нового витамина с никотином была снята. Никотинамид, соответственно, теперь стал называться неоцинамид. Никотин. Растение, которое называется табак, растет в западном полушарии. Впервые образцы табака в Европе увидели в 1558 году, когда его привезли в Испанию из Америки. Два года спустя французский посол в Португалии Жан Нико послал семена табака Екатерине Медичи, матери французского короля. В честь Нико группу растений, к которым принадлежал табак, называли на латинский манер никотиана. Табак является одним из тех растений, которые избавляются от избытка в них азота, вырабатывают и удерживают в себе сложные органические соединения, содержащие азот.